Тео очнулся в больничной палате ближе к полудню. Приятной внешности медсестра Фанора дала ему попить, измерила температуру и давление, потом нажала кнопку вызова врача. Через несколько минут в палату спокойно заглянул доктор. — Уже очнулись, лорд? — Как себя чувствуете? — спросил он, проглядывая бумаги. которых медсестра сделала отметки. Затем врач провел полный осмотр больного, аккуратно снял повязки, чтобы обследовать почти зарубцевавшиеся раны и, наконец, удовлетворенно объявил «Ваше состояние стабильно и очень близко к норме. Я вас выписываю под ответственность лорда Сильверстоуна». Он пообещал, что вы будете лежать, есть много красного мяса, орехов, творога и мёда. Через три дня покажетесь, если ощутите в том необходимость». Теодорусу оставалось только кивнуть. С помощью пары санитарок-домовушек он сбросил больничную пижаму и, ощущая тяжесть в мышцах и гул в голове, пошёл в душ. Горячая вода не сразу сумела разогреть его. Тело словно окостенело. В волосах было много копоти и мелкого мусора. Да еще рано на бедре беспокоило при каждом движении. Разогревшись до яркого цвета кожи, Тео завернулся в полотенце и выпал в палату. У окна напряженно стоял Алайн. «Привет!» «Привет!» «Врач сказал, ты в порядке?» «Мне он тоже так сказал?» Тео отвечал немного ворчливо, натягивая привезенную другом просторную рубаху. А ощутимо вздрогнул. «Что-то не так? Тебе требуется лечение?» «Нет!» Справившись, наконец, с завязками, маг жизни замотал головой. «Просто покой и мясо!» «Мы все приготовили!» Голос воздушного звучал виновато. Дед сказал, что к семье тебе пока нельзя, но мы можем отправиться в его хижину. Пожалуй, так будет лучше, — поразмыслив минуту, решил Тео. Там хоть лес есть и река, а здесь и цветочек редкость. Алайн Лайн запоздало сообразил, что магу жизни стоило принести хотя бы бонсай. — Прости. «Не подумал», — снова повинился он. Тео, наконец, справился со штанами и с легким головокружением, которое вызвал глубокий наклон головы. Он поднял на друга удивленный взгляд. «Что с тобой? Ты извиняешься с той минуты, как я сюда зашел?» Алайнарус отвернулся и уставился в окно. «Пока ты там сражался?» — глухо сказал он. — Я был с Амираной. — Так я знаю это. — пожал плечами Бронзовый. — Дед запретил тебя дергать, чтобы Ами не волновалась. — Но тебя чуть не убили! — почти закричала Лайн. — Эй, друг! Тео сел на разворошенную кровать и прикрыл глаза, борясь с дурнотой. — Поверь, если бы я был с нашей девочкой! Я бы тоже не хотел, чтобы меня прерывали. Да и смысл. Там хватало драконов. Даже гранита дернули. Про гранита я слышал. Лазурный, наконец, повернулся лицом к бронзовому и встревоженно посмотрел в его мучнистое лицо. Он в соседнем блоке. Жить будет. И хорошо. Тео уже справился с минутной слабостью, и потянулся, разминаясь. — Пойдем в хижину. Мечтаю съесть оленей бок с грибами подвинным соусом. Алайн не сразу поверил своим глазам и ушам. Друг действительно на него не сердится, не винит в своих ранах. Отвернувшись, чтобы скрыть невольно выступившие слезы, дракон вспомнил о приготовленном свертке. — Держи! Тут твои личные вещи, амулеты, то, что уцелело. Он протянул Тео небольшой пакетик. — И зажигалка. Врач сказал, только она тебя и спасла. Теодорус серьезно взял маленькую безделушку, сунул в маленький карман и тщательно застегнул клапан. — Твоя с тобой? — спросил он строго. Алаин кивнул и слабо улыбнулся в ответ. Вдвоем драконы вошли в портал и вышли в хижине, немедля угодив под покровительство миссис Питакер. На столе был и оленей бок, и фазаны с брусникой, и жареная в сосновых иглах кабанятина, и даже огромный сом, запеченный на гриле в окружении налимов и раков. Мужчины уселись за стол и достойно приняли кулинарный вызов. После ранения Тео полагалось есть небольшими порциями каждый час, так что они дождались за тарелками ранних зимних сумерек. Когда есть и пить уже не осталось никакой возможности, Алайн деланно-небрежно отодвинул бокал и поинтересовался. «Как ты себя чувствуешь?» «Как объевшийся слон!» – усмехнулся Тео – и пожаловался, «если б ты знал, как зверски все чешется!» «Заживает!» — хмыкнул воздушный. Во время их службы в пограничье им не раз случалось попадать в переделки, и тогда на неудобства жаловался обычно Алайнарус, причем жаловался громко и демонстративно. Основной бедой в то время была жара, и отсутствие рядом милых женских лиц. Но вернулся к прежней теме. — Ты в состоянии пойти сегодня в клуб? Амирана будет ждать. Бронзовый задумчиво взглянул на друга. — Ты хочешь, чтобы я пошел? Или боишься, что я смогу туда пойти? — И то, и другое, честно признался воздушный. — Вчера мы... только начали знакомиться друг с другом. Я понял. Тео заглянул в свой бокал. Боюсь, сегодня я слишком скучен и пьян, да еще мечтаю выспаться в постели без трубок и пикающих машин. Сегодня твой вечер. Но... Бронзовый поднял палец в лучших традициях лорда Сильверстоуна. Ты расскажешь нашей девочке о битве, Совсем чуть-чуть. И завтра будет моя ночь, безо всяких отговорок. Согласен? Алайн поднял бокал навстречу другу. Сделал крохотный глоток, отмечая тост. А затем предложил проводить тебя в спальню. Я собирался попросить об этом мистера Питакера. Но раз ты чувствуешь себя виноватым, не примену прокатиться. «На твоей тощей шее усмехнулся Тео, собираясь вставать. Друг тотчас помог ему выбраться из кресла и, поддерживая, отвел в ближайшую гостевую спальню. «Мистер Питакер сейчас придет, а потом и дед заглянет. Если что-то понадобится, звони нашей экономке», — пробормотал Лайн, готовясь немедля перенестись в клуб. Беги уж «Справлюсь!» — хмыкнул Тео, буквально падая в кровать. «Поцелуй нашу девочку за меня!» «Сам завтра поцелуешь!» — серьезно ответил воздушный, враз теряя нетерпение и укутывая зябнущего от ускорения метаболизма дракона одеялом. «Пока-пока!» — вяло откликнулся тот, засыпая. Утром клубная жизнь вернулась к обычному режиму. Завтрак по номерам, занятия спортом, лекции. Амирана в этот день занималась на тренажерах и посещала турецкую баню. Вместо лекций по культуре и искусству читала учебники по огненному волшебству, а после обеда пошла в комнату для занятий магией. Лорда Рифлейма на месте не было, Но домовушка передала от него записку с приказом заниматься самостоятельно. Саламандра посидела над незаконченным янтарным амулетом, подправила некоторые потоки, но её мысли постоянно возвращались в комнату для индивидуальных занятий. Алайн был красив, гибок, грациозен, Его глаза загорались каким-то небывалым светом, когда он смотрел на нее, склонялся, чтобы вдохнуть ее аромат или уткнуться носом в ее локоны. Предавшись воспоминаниям, девушка мяла в руках золотистую проволоку из праздничного подарка, перебирала бусины из поделочных камней, потом нанизала их на проволоку и погрузилась в творение. Перед ее мысленным взором проплывали голубые глаза дракона, и руки сами выбирали бусинки подходящего цвета. А волосы на груди у него темнее, и на затылке тоже. Когда он сидел на ковре, подкладывая дрова в огонь, было видно. Следуя за мыслью, Саламандра выплела совершенно невероятную фигуру из проволоки и каменных бус. Потом подняла результат и посмотрела через него на огонь. Красиво, абстрактно. А если повернуть так? К изымлению девушки на фоне серой стены золотистые витки складывались в свернувшегося клубком дракона. Восхищенно погладив зверя по загривку, Амирана повернула шары иначе и соторопью увидела четкий профиль Алайна среди хаотичных линий. Сглотнув, повернула сильнее и увидела руну огня. При следующем повороте вновь выплыл дракон. Вот теперь, пожалуй, Амирана и сама поверила в свои способности. До этого момента она могла назвать свои работы поделками, а теперь, В ее руках блестело толстой проволокой произведение искусства, да еще и многофункциональный артефакт. Полюбовавшись, девушка сообразила, что выносить такую вещь из экранированной комнаты не стоит. Но и отдавать лорду Рифла ему кусочек живого огня, перелитого в металл, ей не хотелось. Положение спасла коробка с подарком. Она была экранирована полосками медной фольги и вполне годилась для маленькой тайны. Уложив шар на мягкую подстилку, девушка накрыла его полосой фольги, а сверху разложила другие амулеты, надеясь, что они скроют мощный фон ее творения. Простейшие механические часы на стене Показывали 9 вечера. Пришла пора идти в комнату для индивидуальных занятий. Сегодня должен прийти Тео. Пребывая в состоянии нервного ожидания, Саламандра поднялась в свою комнату, приняла душ и задумалась. Что надеть? Ночной наряд из корзинки с грязным бельем уже исчез. Да и ходить в нем по коридору не совсем удобно. Халат тоже не вариант. Обычная одежда, но хочется иметь возможность быстро натянуть ее обратно. Что же делать? В двери негромко постучали. Пришла домовушка с пакетом в руках. — Мисс, вам пакет от лорда Теодоруса. Спасибо. Оставьте на кровати. Амирана немного сконфузилась от того, что ее застали в одном полотенце возле открытого шкафа. горничная положила довольно объемный пакет и удалилась, храня профессионально нейтральное лицо. Не сумев сделать выбор, девушка открыла пакет и замерла в восторге. роскошное бархатное платье, цвета красного апельсина, расшитое на рукавах и воротнике бронзовой нитью и бирюзовыми бусинами. Фасон этого произведения искусства напоминал бурнуз Широкий просторный балахон свободно надевался через голову, но имел вышитую полосу до самого края подола, в которой пряталась потайная застежка. К платью прилагался широкий пояс и мягкие вышитые туфельки без каблуков. Амирану вновь одолели сомнения. Вещь была не просто дорогой. Она явно была пошита на заказ для неё И эта вышивка, и цвет, все просто кричало об этом. В пакете обнаружилась записка. «Носи с мыслями обо мне». Удержаться не получилось. Девушка скользнула в платье, с удовольствием ощущая, как приятно прилегает к телу подкладка из мягкого шелка. Пояс, обувь, и зеркало отразило восхитительную восточную принцессу. Пожалуй, этот день стал для неё днём открытий. Новые эмоции, новые силы, новая изюминка в привычном академическом стиле. Вдохновившись обликом, Амирана точно на облаке эмоций прошла по коридору и свернула к нужному крылу. Вот и знакомая дверь, «Постучать или просто войти?» Робко стукнув, Саламандра сразу открыла дверь, затем вторую и очутилась в комнате. Свет был более ярким, обстановка менее интимной, а возле окна стоял Алайн и нервно играл бахромой тяжелой занавеси. «Добрый вечер!» Негромко поздоровалась Саламандра, ощущая тревогу, витающую в воздухе. Дракон шагнул к ней, поймал изящную руку своими крепкими мужскими пальцами и поцеловал. — Спасибо. — За что? — искренне удивилась девушка. — Твой подарок спастео Тео, — выпалила Лайн, все еще переживая разговор с другом. Амирана пошатнулась. Сообразив, что сказал что-то не то, Мужчина подхватил девушку под руку и проводил до кресел у камина. «Присядь, не пугайся, с ним все хорошо», – заговорил он успокаивающим тоном. «Но сегодня ему нужно много есть и спать, чтобы восстановиться». «Поэтому он не пришел», – уточнила девушка, а Лайнарос запоздала, сообразил, что она могла предположить и другую причину. Отсутствие бронзового в этой комнате. — Только поэтому, — заверил он Саламандру, — хочешь тёплого грога? Девушка только кивнула в ответ. Очень уж напугало её заявление о спасении. Дракон вынул приготовленный кувшин и разлил напиток. Выпив по глотку, они вновь уставились друг на друга, не зная, как продолжить разговор. Наконец Амирана решилась. «Тео попал в аварию? Или на него напали?» «Ни то, ни другое». Алайн вздохнул и взъерошил короткие пряди на макушке. «Мы драконы и лорды. А значит, нас в любой момент могут вызвать прямо в бой». «В бой? Где-то случилось...» Девушка заколебалась. подбирая менее страшное слово столкновение да грифоны напали на школьников возле памятника битвы за гнездо дежурный получил сигнал воспитателя и вызвал всех до кого сумел дотянуться магопоиском значит тео поэтому вчера не пришел. амирана опустила взор на кончики своих пальцев только поэтому вновь уверил ее Алайн. Грифоны поняли, что проигрывают, и успели подорвать мага-бомбу. Но твоя зажигалка помогла Тео. Все его раны – обычные царапины от обрывков брони, да шишка на голове от удара об землю. Про рану на бедре, оставленную когтями Грифона, Алайн благоразумно умолчал. Не хотелось умолять подвиг друга, но и пугать девушку не стоило. Завтра сама все увидит и узнает. Да, завтра. В общем, сам он прийти не может, потому что лежит в постели и гоняет миссис Питакер за сливочными колобками и мороженым из морожки. А меня прислал сюда, чтобы я все тебе рассказал. Завтра? Он непременно появится сам. Алайнарус невесело улыбнулся. Он успел оценить и красивое платье Амираны, и ее возбужденный, предстоящей встречей, вид. Все это не для него, но каким-то внутренним женским чутьем Саламандра поняла его страдания. «Ты считаешь, что тебя не взяли с собой, потому что ты слабее Тео?» Спросила она серьезно, как первоклашка. «Что? Нет!» Алайн выпрямился. «Он, конечно, сильный маг жизни, но я был лучшим в нашем отряде по защите». Девушка потаенно улыбнулась и прикусила губу. «Я помню твою потрясающую воздушную лодку». Полила она бальзам на раненое самолюбие дракона. Потом потупилась и спросила. «Мы сегодня будем только говорить? Или поцеловаться тоже можно?» Ошеломленный таким неожиданным вывертом женской логики, дракон залпом выпил остывший игрок и прошептал. «Если ты хочешь, то целоваться тоже можно. Можно все, что ты захочешь. Моя искорка. Поцелуй получился сладким и долгим. Алайн не спешил. поощряя смелость Саламандры. А она, жмурясь от собственной храбрости, вдруг ощутила, как это сладко просто целоваться, ловить губами твердые мужские губы, слышать, как учащается дыхание дракона, когда она опирается своей рукой на его плечо, чтобы удобнее было коснуться языком уголка его рта. Взглядом и спросив разрешения, Алайн поднял Амирану из кресла и сел в него, устроив девушку в своих руках. Она немного поёрзала, привыкая, а он демонстративно откинулся на спинку и расслабился, позволяя ей творить с ним всё, что она пожелает. И Амирана пользовалась разрешением, целуя светлые брови, собирая языком капельки пота с виска, прижимаясь щекой к щеке в желании понять, как это — быть вместе так близко. Судя по тихим стонам дракона, ее исследование было ему приятно, а уши у него оказались такими же чувствительными, как и у нее. И шея если ее слегка укусить, дрожала, а мужчина вцеплялся руками в подлокотники кресла. Это походило на укращение огромного зверя крошечным котенком, и Саламандра купалась в новых для себя ощущениях, когда она устала и свернулась калачиком на груди Алайна, слушая стук его сердца. Он обнял ее двумя руками, и, тихонько покачивая, позволил задремать в своих объятиях. Огонь в камине почти угас. Мага-лампы тоже притушили свое сияние, и Амирана сонно подумала, что, пожалуй, ей не было так хорошо и уютно даже в детские годы. Проснулась Саламандра от поцелуя. Огонь вновь горел, на столе стояли свежие закуски и напитки. Похоже, Алайн Воспользовался своими магическими способностями, чтобы вызвать домовушку. «Не хочешь перекусить?» – спросил дракон, улыбаясь так соблазнительно, что Саламандра тут же растаяла и, немного смущаясь, потянулась к нему за поцелуем. Когда они слегка отдышались, Алайн предложил добавить в любовную игру кусочек разнообразия. Он придвинул еще ближе столик с закусками и приступил к уроку. Поцелуй со вкусом кофе. а Легкая горчинка и восхитительный аромат. Его сменил вкус шоколада. Сладкий, душистый, немного тягучий. Потом настало время Грога. Вот тут получилась неудача. Спиртное защекотало непривычной девушке горло, и она раскашлялась, испортив поцелуй и забрызгав ладони. Дракон заботливо вытер случайные капли и прижал Амирану к себе. «Не расстраивайся, я не подумал, что ты к такому не привыкла». «Знаешь», — неожиданно откровенно сказал он, — «хорошо, что ты сегодня в этом платье, иначе я не удержался». и зашел бы слишком далеко. Ты пьянишь и кружишь мне голову сильнее, чем самый крепкий игрок. Это признание согрело сердце девушки, позволив ей забыть о смущении. Отвлекая Саламандру от грусти, дракон принялся целовать ее шею, играя языком с кромкой выреза. Одной рукой он прижимал девушку к себе, обнимая ее за талию. Вторая же потерялась в ее огненных локонах, даря обоим чувственную радость. — Ты первая девушка, уснувшая в моих объятиях, — продолжил свои откровения Алайн. — Ты спала так сладко, что я боялся пошевелиться, чтобы не потревожить тебя. Амирана старательно краснела от таких слов. Наконец Алайн заметил, что она ничего не ест, потому что ее рот занят его губами, и с усилием оторвал девушку от себя. «Сиди здесь», — сказал он, пересаживая ее в другое кресло, «а я буду тебя кормить». Они поужинали, смеясь и разговаривая, как в хижине. Алайну было интересно узнать, как провела детство Амирана, а ее интересовала его жизнь. Он не слишком охотно начал свой рассказ, но потом увлёкся. «Мои старшие сёстры — настоящие драконицы, сильные, красивые и капризные», — усмехнулся он, с нежностью вспоминая банду из четырёх опытных стихийниц, способных разнести замок за полчаса. «А почему капризные?» — смеялась Амирана. «Драконец маловато». Такие семьи, как наша, — редкость. Обычно все бывает наоборот. Три-четыре мальчика и одна девочка, — пояснила Лайн. А вот они и привыкли, что все их капризы исполняются. Как у Тео? Саламандра вспомнила бронзового и пожалела, что его нет рядом. Тео не так говорлив. Зато его меткие фразы способны украсить любой рассказ. Его сестра, просто маленькая принцесса, улыбнулся воздушный. А Саламандра неожиданно ощутила укол ревности. — А почему ты не можешь жениться на драконице? — спросила она, отворачивая лицо. — Неужели заклинание не сработает на ней? — Не сработает. Дракон старался быть честным. — У нас слишком сильная природная защита. Чтобы дракончик родился у двух драконов, нужно, чтобы они оба Испытывали сильные чувства друг к другу. «Ты боишься, что тебя никто из них не полюбит?» – поняла Амирана. «Не в этом дело». Алайн убрал еду и снова усадил девушку к себе на колени, стараясь не обращать внимания на ее недовольство. «Драконий брак – это навсегда. Но представь, если наших чувств окажется недостаточно». Или заклинание не сработает. Я обреку женщину на бездетный брак. Буду мучиться сам и мучить ее. Но ведь никто не виноват в моей болезни. Я поняла. Амирана грустно пожала плечами. Девушки из клуба женами не становятся. Зато ребенка получить шанс есть. Я тебя огорчил. Дракон хотел виновато уткнуться лицом в распущенные рыжие локоны. но Саламандра выпрямилась, сбрасывая его руки. — Ты не права. Девушка из клуба может стать женой, но только в том случае, если понесет дракона. Если же нет, она не останется прикованной на всю жизнь к болвану, неспособному подарить ей ребенка, — почти прошептал Алайн. Амирану разрывали противоположные чувства. С одной стороны, ей было неприятно. что она была лишь заменимой единицей, необходимой для зачатия младенца. С другой же стороны она понимала боль дракона и не хотела делать ему еще больнее. И все же достоинство и самоуважение заставили ее встать с его колен и сесть на ковер перед огнем. Алайнарус опустился на пушистую шерсть за ее спиной, но не прикоснулся к дрожащей спине. «Не надо, Мира. Ты же знаешь, мы давно задумали это. Ты всегда можешь отказаться, но мне будет больно, и Тео тоже. Он любит тебя». Саламандра меланхолично протянула руки к огню и вынула уголек, не опасаясь обжечь руки. «А ты? Расскажи мне, что чувствуешь ты?» Дракон, сглотнув, посмотрел на кусочек горящего дерева в тонких девичьих руках, но ответил честно. — Я хочу тебя, но не знаю, достаточно ли моих чувств для того, чтобы назвать это любовью. — Что ж, Амирана встала, забросила уголек в камин и тщательно отряхнула руки, пряча от Алай на глаза. У тебя есть время на раздумья. Завтра ко мне придет Тео, и послезавтра тоже. Дракон не стал ловить ускользающую саламандру, признавая ее правоту. Девушки хотят, чтобы за ними ухаживали, восторгались, признавались в любви, а он до сих пор не определился, что для него важнее – дружба, несуществующий ребенок или... Огненная красавица с непростым характером. Амирана в слезах бежала по коридору, осыпая проклятиями бессердечного дракона. Ничего не видя от слез, она налетела на кого-то, извинилась, попыталась обогнуть, но была крепко схвачена за руку. «Что случилось, мисс Амирана? Кто вас обидел?» Слезы моментально высохли, испугавшись низкого глубокого голоса. — Все хорошо, лорд Рифлэйм, я просто расстроена, — ответила Амирана, стараясь по стеночке обойти огненного. Дракон нахмурился. — Вы уверены, что вам не требуется медицинская помощь? И тут Саламандру согнула. Огонь всевечный! Как она могла забыть? За праздничной суетой Она позабыла, что первый день женских радостей у нее проходит чрезвычайно болезненно. — Простите, лорд, мне срочно надо к врачу, — попыталась тихонько уйти Амирана. Увы, Рифлэйм, так и не выпустив ее руку, просто развернулся и повел полусогнутую девушку к медпункту. Там их немедля встретила дежурная фанора Дала выпить расслабляющий чай. провела диагностику и радостно сообщила. «Все хорошо, мисс. Похоже, ваш организм реагирует на присутствие драконов и начинает изменения». «Изменения?» «Конечно». Добрая полуптица убрала мага-датчик в чехол и налепила на живот девушки несколько цветных полосок, похожих на пластырь. «Это немного неудобно». Женские дни могут прийти неожиданно и даже несколько раз. Но за три месяца все успеет настроиться как нужно. У вас появится большой шанс зачать и выносить дракончика от улыбки Фоноры Амирану Перекосила. Даже ее организм предает ее. Хочет не только поцелуев с драконом, который не знает, зачем она ему нужна. Добрая медичка решила, что гримасы подопечной вызваны болью и выдала Саламандре блистер таблеток. «Пейте по одной, когда будет особенно больно. Только не больше пяти штук в сутки. Думаю, скоро все пройдет. Если вы стесняетесь, я могу сама предупредить вашего наставника, что ласки нужно ограничивать». «А совсем отменить эти встречи нельзя?» Амирана густо покраснела, не представляя, как можно объяснить мужчине, почему она не жаждет его внимания. «Совсем нельзя!» – покачала головой фанора «Вашему организму нужна подпитка энергией и жидкостями мужчины». «Тогда очень прошу вас предупредить лорда Теодоруса», – сказала девушка. медленно поднимаясь с кушетки. Боль ушла, а стыд остался. Медленно она добралась до своей комнаты, выпила лекарства, переоделась в пижаму и уснула.